Гилли нацель мечтая о скором отпуске, в прекрасном настроении поедал доставленный в офис обед. В это время приоткрылась дверь и появилась голова секретарши. «Прошу прощения, мистер Кнацель, но с вами срочно желает переговорить какой-то голландец». «Хорошо, переключите», – кивнул Кнацель и промокнул губы салфеткой. «Что такого могло случиться, Ник, что ты отрываешь меня от обеда?» – недовольно спросил он. «А то, господин директор, что вы подставили меня и моих людей», – не слишком почтительно объяснил голландец. Что значит подставил? А то, что на недостроенной станции, как вы изволили мне сообщить, моих ребят встретила укрепленная зенитная точка, сплошные стволы. Из семи машин до дома доковыряли только две. Постой, постой, это какая-то ошибка. Не могли же они за неделю? Стоп. Наверное, ты прав. Они действительно успели подготовиться. Вот что, Ник, все, что мы тебе должны, за твои самолеты, за людей, за работу, мы, конечно, отдадим. Да еще добавим 30% премии. Только ты, пожалуйста, избавь нас от этого осиного гнезда. Договорились? 40% премии, потребовал голландец. Окейник, 40% и побыстрее, пожалуйста. договорились сэр. Уже веселее ответил голландец и положил трубку.